Лова 17. Приветствуем участников. Результаты четвёртого этапа глобального события. Пройдена 11 этажей башни, 180 баллов. Итого за четыре этапа 1080 баллов. Проходной балл для попадания на финальное соревнование 940. Поздравляем. Вы допущены. Вход на территорию финального соревнования доступен через пик вашей гильдии. Выйти из территории вы можете только через этот же пик. «Финальное соревнование начнется через два часа и продлится трое суток. Победителей ждет слава и большая награда. Удачи!» «Идец!» — прорычал Иван и запустил пивную кружку в стену таверны. Я сорвал с пояса рацию. «Прием, штаб! Повышенная боевая готовность! Высокая вероятность нападения! Пошлите человека в мир отбора, пусть там всех предупредит!» «Так точно!» «Спалились!» — заявил Леха. «Хотели бы напасть, были бы здесь до того, как сообщать нам об изменениях в планах». «Значит, не знаю, кто». «Самый главный вопрос, поменяли ли они планы на само соревнование», — громко произнес Виктор. «Хорошо то, что с него можно выйти», — задумчиво проговорил Андрей. «До определенного момента», — поправил его Петя. «Нам это в целом пофигу», — сказал я. Главное, чтобы до начала той самой последней смертельной битвы у ребят откатились высшие особенности. Иначе нам всем хана. Но ну, не хана, но на станцию напасть не сможем. Да хана скорее всего, настаивал я. Сдаётся мне, нас ещё не прессуют по полной лишь потому, что не понимают до конца наших возможностей. Но как только увидят открывшийся портал и кучу исчезновшего в нём народа, сразу изменят модель поведения. И после этого количество отведённого времени у нас будет сильно ограничено, и не факт, что нас вообще вернут назад. А что за территории финального соревнования будут следить во все глаза, сомнений нет. Сука, вообще не оставили времени даже инструктаж полноценный провести. Фу, будь под руку у Ивана ещё одна кружка, она бы тоже улетела в стену. Значит, сейчас быстро накидываем основную стратегию, потом разбегаемся по своим крепостям и встречаемся уже на месте. И в зависимости от рассладов там может ещё успеем выйти и всё обсудить. Окидывай. Андрей успокоился первым и сидел на деревянной лавке, смотрел на меня. Запомните главное. Высшие особенности там не применяем. Только пространственное перемещение и в самом крайнем случае связку избранных. Также не светим адреналин. По легенде мы все 29, 31 уровне. Второе. Лишний раз языками не чешем. Может быть прослушка. Третье. Надо максимально эффективно собрать группы под связку избранных. Будем исходить из лучшего расклада, что до побоища у ребят успеют откатиться особенности. Что еще? Перед тем, как тебе заходить, надо все-таки убедиться, что оттуда можно вернуться, — сказал Петя. Более того, сначала надо заслать кого-то малоценного, а потом кого-то из топовой четверки. Мало ли там засада на тридцать пятых. Насколько я понял, они не по уровням меня тогда вычислили. во время боя с Журом, а по наличию высших особенностей. — Мы точно не знаем, так что раньше тебя кто-то другой должен войти. — И я даже знаю, кто это будет, — усмехнулся Леха. — Надо не забыть оружием и гранатами с гратитом обвешаться под завязку. — Гратит, кстати, тоже до финальной битвы не из-заим. Мы его использовали, когда гмельцы ловили. — Ладно, ребята! — Иван решительно встал. — Вам-то хорошо, вы дома, а нам надо наших собирать! «Итак, инструктаж придется по рации проводить. Если что-то важное вспомните или придумаете, закидывайте человека в мир отбора. Пусть тоже по рации передает». «Ок, Виолетта, отвечаешь за группу Ивана. Готовитесь пока. Как только создадим все нужные связки избранных, телепортируй их на базу». «Так точно». Рвущаяся в бой девушка вскочила и следом за русичами выбежала из таверны. «А меня подкинете?» Со своего места поднялся Тимур. «А меня подкинете?» Конечно, и тебя, и Вилинга, и Вренгала, и Михалыча с Семёном. В общем, всех. Нас с киборгами в один портал можно. Напомнил лидеру Хухавидских. Дальше, ребята, через телепорт возле пика перейдут. Я так понимаю, я на соревнование за киборгов играю, грустно спросил Грил. Да. И лучше мне не попадайся в радач. Ты только в беге за счёт дынных ног сможешь меня победить. Кроме Грила за киборгов ещё Лена Петровна и Жраваш. «Кстати, Семен, важный момент, даже два. Во-первых, орку нужно будет особое внушение провести. Он там со своими наверняка встретится». «Обязательно». «А во-вторых, с гоблинами перетереть. Меренги там в кач ударилась, но вряд ли успела тридцатьчетвертый взять. Уж не говоря про тридцатьпятый. Ты там их тоже подготовь». «Хорошо». «А знаете...» — Света потянулась и залпом допила остатки пива. «Может, так и лучше». «Меня лично больше всего бесило именно ожидание и подготовка к экзамену». «Это ты имеешь в виду выбор кофточки с самым глубоким декольте?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — заржал Леха. «Да пошел ты!» — буркнула девушка, но потом улыбнулась и чмокнула друга в щеку. «Если ты думаешь, что выбрать кофточку так просто, ты ошибаешься!» Я окинул взглядом лица собравшихся в таверне боевых товарищей. «Все рвались в бой!» Очевидно, облегчение от того, что не придётся ждать лишнюю неделю, испытывала не только Света. Хорошо. Тогда перераспределяемся по связкам и по базам. Пришло время узнать, что там за финальное соревнование. Лёха появился рядом с Пиком. "Всё чётко", заявил он. "Заходишь, оказываешься на той стороне. Там типа городишки небольшого, здания до трёх этажей. Арены. Народ быстро прибывает". Высоко висит огромное табло, пока на нем написано «Сбор участников», и обратный отсчет идет. «Пятьдесят одна минута оставалось, когда я выходил». «Есть риск», — пробормотал Андрей, — «что выход закроют после того, как время истечет». «Или вход», — добавил Палыч. «Второе скорее», — заметил я. «Но вряд ли. Не все же были рядом с базами в момент объявления о досрочном старте, и предполагается, что портала в Плинже ни у кого нет». Так что скорее всего, это официальное начало, и просто будут рассказывать правила, а там, как придёшь, так придёшь. В любом случае стоит оставить одного человека у портала, и пусть он постоянно туда-сюда ходит. Подол идею, Виктор. Если вдруг проход заблокируют, сразу связка избранных кого-то смогут вернуть, а остальных порталом. Да, так и поступим. Несколько летящие облака, тёмные водоаки, вибрирующий столб, а вокруг стоят люди. Некоторые сейчас пойдут и будут вершить судьбы, а остальные ждать. И я точно не хочу быть среди последних. Понеслась, рявкнул я и первым коснулся пика. Грандиозе по пояс арену финального соревнования. Да будет так. Табло действительно огромное, хорошо видно с любой точки городка, и на нём был не только обратный отсчёт. Ниже цифр большими буквами сообщалось «Убийство разумного существа вне игрового поля карается смертью». «А почему нет объявления? Приветствуем двенадцать отважных воинов в гильдии защитники?» — недовольно спросила Света, глядя по сторонам. «На самом деле норматив по попаданию сюда выполнили больше двадцати наших бойцов. Но смысла брать всех не было, особенно учитывая, что некоторые тридцать первые остались в столице, готовые в любой момент выдернуть нас отсюда. Да и вообще, дюжина — хорошее число». «Начнем экскурсию!» Вперед вышел Леха и сразу же столкнулся с демонстративно прущим прямо на него, широко раздвинувшим плечи, орком. Зеленокожий не рассчитал. Он хоть и был на две головы выше и значительно мускулисте, но после контакта именно он отшатнулся и сделал несколько шагов назад. «Заркливость качая! Ха-ха-ха-ха!» — заржал Леха. «Коле мощи не хватает! Ха-ха-ха-ха!» Орк зарычал, и за его спиной сразу выросло шесть сородичей. «Надпись видели?» — крикнула Светка, указывая на табло. «Скажите ей спасибо, что еще живы!» «Так написано, что убийство карается, тупозубая!» Вперед вышел огромный орк. «А я собираюсь только твой длинный язык вырвать и засунуть в жопу вон тому уроду!» «Ладно, стоп!» — поднял я голос. «На арене будете доказывать свою крутизну!» Это ты за меня решил, что мне делать? Орк сделал ещё шаг и положил руку на рукоять топора. Назад, суки! Во всю силу лёгких заорал я. Орков будто ударила волна от крика банши. Они попятились, а двое изво все упали. Вот только вряд ли их это надолго задержит. План незаметно появиться и наблюдать летел в бездну. Вокруг нас стремительно собиралась разномастная толпа. Ну ладно, мудила, если прямо совсем не терпится пизделе получить, то можно и сейчас. Но кулаках без способностей и особенностей, выставляя любого, тебе каранте. Тот же самый огромный орк быстро подошёл ко мне, одновременно одним за другим отключая артефакты. Он явно думал, что наша победа в первом раунде из-за шмоток. Ну что ж, надо показать, где он не прав. Я сделал шаг навстречу Амбалу, на меня опередил Лёха. Оже тоже в одних трусах. Он перегородил мне путь и встал между нами. Орк что-то недовольно прохрипел, а потом громче добавил: "Ладно, жирдяй, начнём с тебя. Вообще-то это мышцы". Пф, сплюнул на песок Лёха и Ринусов вперёд. И он не соврал. У него, конечно, ещё оставался лишний вес, но мыжs под ним было гораздо больше, чем 5 месяцев назад. Но а самое главное, у него до хрена мощи, и он имел контакт с бесконечным плинжем. Орк подскочил и оскалившись, нанёс сокрушительный удар. Лёха поднырнул под него и вонзил кулак в солнечное сплетение противника. Раздался страшный хруст, и рёбра орка провалились в грудную клетку. Лёха, бля! Свет и Виолетта выскочили вперёд раньше шамана и принялись лечить пускающего кровавые позыри орка. Да я не знал, что у неё так мало жирности, пробормотал побледневший Лёха, отпясь назад. Пей! Света поднесла к губам находящегося на грани потери сознания зеленокожего склянку с большим зельем лечения переломов. Толпа, вокруг минимум на треть состоящей из орков, ошеломленно молчала. «Нормально все!» — крикнула Светка и зло посмотрела на группу противников. «Идите правила читайте, и лучше сразу домой возвращайтесь. Это что у вас за мир такой, что вы из него такие дохлые въявились?» К моему удивлению, орки не среагировали на провокацию, а просто оттащили медленно приходившего в себя вожака. Сбор участников 36 минут 15 секунд. Пойдём уже, пройдёмся, пихнул меня в бок Андрей. Все запомните, где столб ведущий к нам на базу. Вон напротив таверны, сблиз у быкачок, указала на приметный ориентир Виолетта. Толпа перед нами расступилась, но минимум десяток орков пообещали порвать нас на арене. Потешил Эго. Повернулся я к Лёхе, когда мы вышли на свободное пространство. Да он первый начал. А ты и рад. Ну, всё, показали себя, поняли, что крутые. Дальше ведём себя тихо, на провокации не реагируем. Ещё полчаса с лишним есть. Ходим, осматриваемся. Город был спланирован практично. Квадрат со стороной максимум километр, по центру большая арена, разделённая на четыре сектора. Она, по всей видимости, предназначалась для групповых боёв. От неё крестом расходились четыре главные улицы и заканчивались дополнительными аренами. Они были меньше, чем главная, и разбиты на большее количество частей. Здесь, вероятно, будут дуэли или битвы маленьких групп. Кроме четырёх главных дорог, арены соединялись мостовыми, идущими вдоль высоких стен, огораживающих город. Многочисленные трехэтажные домики все как один представляли собой место отдыха, таверны, казино и бордели. «Если бы не определенные обстоятельства, а? я бы провел здесь недельку-другую», — прокомментировал увиденное, пришедшее в себя Леха. «Внешняя стена чисто для вида», — констатировал Палыч и показал пальцем вверх. «Вон, где она кончается, силовое поль начинается. Сдается мне, захотим и выйти этим путем, хрен бы у нас чего получилось». Как думаешь, где мы? Где? Да, кто его знает. Народ всё пребывал, и достаточно быстро стало довольно тесно. Преобладали орки, потом шли люди и гномы, дальше эльфы и гоблины. Хоббитов отобралось совсем мало, а тролли и вовсе не было видно. По счастью, экран, висящий над городком, оказался не единственным. В каждом помещении было ещё минимум по два, а в больших залах таверн так и по четыре. Постепенно мы собирали наших союзников, но из-за толпы нашли не всех. Поэтому, когда до окончания сбора участников оставалось 10 минут, мы пошли на обозначенное место встречи, самую юго-восточную точку локации. Нам повезло. В этом углу находилась просторная трёхэтажная таверна, и благодаря отдалённому расположению от центра, в ней ещё оставались места, а третий этаж его вообще почти пустовал. Его мы и заняли. А может, и на не недельку. перебормотал Лёха, замирив посреди зала. Может, я бы вообще здесь жить остался. Что говорить, сервис был на уровне. Столы встроены по несколько кранов с пивом, а вдоль стен длинные полки с крепким алкоголем. На каждом этаже отдельный закуток, где роботы по твоему заказу готовят несколько универсальных блюд. Но ну, а быстрая закусь вроде сухариков, орешков и вяленой рыбы в ассортименте в неограниченных количествах. 2 минуты осталось. — констатировал Иван. Он явно хотел обсудить происходящее, но понимал, что нельзя. «Интересно, что за награда?» — пробормотал Грилл и, с сомнением, посмотрев на пиво в кружке, сделал осторожный первый глоток. «М-м-м! Пожалуй, Леха, я с тобой тут поживу!» «Народу много!» — протянула Светка и, тоже не придумав, что еще сказать, перевела взгляд на экран. Дальше мы сидели молча. «Приветствуем участников финального соревнования!» Что за хуйня? воскликнул мужик за соседним столом. Мы же переглянулись и не проронили ни звука. На экране, занимающем почти всю стену этажа, появилось вовсе не текстовое описание правил, а изображение гмеильца, держащего в руках микрофон. Вы, наверное, все задаётесь вопросом, кто это такой? И самое главное, зачем вы здесь? Отвратительная рожа и кривляние гмеильца жутко бесили. Он говорил и вёл себя как дешёвый тамада. Моя рука, держащая кружку, мелко подрагивала, и я бы много отдал, чтобы иметь возможность придушить эту тварь. — Но позвольте начать с главного. Все, что происходило с вами в последние месяцы, не по-настоящему. Мужик, сидящий за соседним столом, закричал, скинул руки и залпом выпил пиво. С битком забитых нижних этажей раздались многочисленные радостные крики и свист. Леха ухмыльнулся и поднял палец вверх. Он выиграл пари. Он же ставил на то, что синекожие придумают более интересную и многоуровневую ложь. А тут такая банальщина. Всё по нарошку, и каждый, умирая, на самом деле не умирал. Каждый, кто умирал в одном из игровых миров, на самом деле не умирал, а сразу же возвращался в тот мир, откуда вас забрали. Вот только гнида синекожая. Я там совсем недавно был. Снизу нарастал гул, слышались тосты и звон разбитой посуды. А вы что такие грустные? Поскочил к нам мужик. Давайте выпьем за это. Мы зожники, рявкнула на него Света и посмотрела так, что тот, выставив перед собой ладони, молча вернулся за стол. Мы понимаем, что после всего, что вы видели, и той реалистичной картинки, которую мы создали в игровых мирах, и актеры из вас сразу не могут в это поверить. Но сейчас мы вам покажем принцип действия и возможности наших технологий. А заодно и объясним правила официального соревнования. Нужны два добровольца среди тех, кто сейчас находится рядом с центральной ареной. Изображение на экране сменилось, и теперь вместо гмильца там была площадь с высоты полёта дрона. Он спустился и выхватил орка и гнома, уверенно шагнувших вперёд. Принять своим двух смельчаков, закричал голос за кадром, а когда овации стихли, продолжил. Как вы видите, арена окружена силовым полем. Через него проникнуть внутрь и выйти нельзя. Чтобы туда попасть, вы должны подойти и лечь в одну из этих капсул. Да-да, вон те белые. Уверенность в добровольцах поубавилась, но они всё-таки сделали, как сказал гмилец. И абсолютно тут же закрылись, и через мгновение орк и гном появились внутри арены. Зрители ахнули. Смотрите внимательно, продолжил ведущий. Два наших героя лежат в саркофагах, а тут только их копии. Как вы себя чувствуете? Камера резко приблизилась, крупным планом выхватывая лица ошарашенно рассматривающих и ощупывающих себя добровольцев. Так и настоящей, первым он помнился гном, и подскочив к силовому полю, выглянул наружу. Охренеть! Вот же я в гробутом белом лежу. Орд последовал за брадачом. Я тоже! Теперь внимание! Изображение вновь охватило арену целиком. Игмеелец заговорил намного громче. Похожая технология и применена нами у вас на планетах. Уважаемые смельчаки, готовы ли вы провести эксперимент до конца и показать, что будет с одним из вас, когда он умрет?» Вместо ответа орк выхватил булаву и бросился на гнома. Тот отскочил и применил серию быстрых атакующих способностей. Глаз не успел разобрать, что это было, но орк замер, а потом медленно развалился минимум на восемь частей. И тут же выскочил живым из раскрывшейся капсулы. Рев, донесшийся с улицы, перекрыл даже крики на нижних этажах. «Как же хочется в это поверить!» — опустив голову, произнес Виллинг. «Понимаю». Я положил руку ему на плечо. «Краткую экскурсию на изначальные миры мы смогли провести только людям и эльфам. Остальным приходилось верить нам на слово». «А где, кстати, Жраваш и Петровна?» — спросил Леха. Видно, тоже смущенный эффектом, который могла произвести демонстрация на другие расы. "Ваш низ sort кем я в шляце?" тихо ответил Семён. "Ясно. Теперь, когда мы всё выяснили, тем временем продолжил вновь появившийся на экране гмилец, во-первых, я от лица всей нашей расы хочу извиниться перед всеми вами". Он сделал драматическую паузу, опустил глаза и поменял цвет. Городок замолчал и замер вместе с ним. "Когда всё закончится, мы объясним, зачем это было нужно". А пока просто просим поучаствовать в финальном соревновании. Ведь тут собрались лучшие из лучших. Вы уже победили. Крикнув последнюю фразу, он вновь посмотрел в камеру и широко улыбнулся. Правила простые. В течение 3 суток будут проходить всевозможные состязания. В них вы будете набирать очки. Кто наберёт больше всех, получит силу, по сравнению с которой всё, что вы сейчас имеете, покажется вам ничем. А самое главное, по истечении 3 дней будет объявлена королевская битва. Каждый сам за себя, и тот герой, кто останется один, заберёт главный приз вечную неуязвимость. Окончание королевской битвы ознаменует также окончание всего нашего проекта. И вы все, вместе со всеми, кто остался в игровых мирах, вернитесь в изначальные миры, до да начнётся финальное соревнование. Окончание речи Гмеильца потонуло в многоголосом реве, от которого содрогались стены. «Кто там хотел союзников здесь найти?» Из-за оглушающего шума я едва различил голос Лехи. «Да, синекожие справились с этим явно лучше. И теперь тысячи разумных существ добровольно готовы показать им все, что они хотят увидеть, а потом по их команде перерезать друг друга».